Роберт Шекли. Тест для варвара. В полночь Джордж Хендрикс стоял посреди гостиной и пытался решить, чего он хочет больше – принять душ или приготовить яичницу. Он чувствовал сильный голод и в то же время потребность ополоснуться. Выбор был не из легких. Хендрикс собрался подбросить монетку, но тут зазвонил телефон. Хендрикс сразу же снял трубку, надеясь, что на этот раз новости будут хорошие. Надежды, естественно, не оправдались. «Хендрикс, можете приехать прямо сейчас?» – прозвучал голос профессора Дженкинса. «У нас чрезвычайная ситуация!» «Что за ситуация?» – спросил Хендрикс, свободной рукой прикуривая сигарету. Вот уже неделю он работал с Дженкинсом в одном важном проекте. И пока все шло относительно гладко. «Лучше приезжайте», – тихо сказал Дженкинс неживым голосом, каким только объявлять конец света. Хендрикс не стал спорить. Дженкинс, известный антрополог, являлся руководителем проекта. Накинув пальто, Хендрикс поспешил на улицу. Сидя в такси, он гадал, что могло вызвать подобную срочность. Изменилась дата сражения. Они работали в бешеном темпе с тех пор, как приземлился Алмуроа. А если пришелец просчитался на день или два? Такси остановилось перед фондом Эллисона. Хендрикс расплатился с водителем и показал удостоверение охраннику у входа. Внутри его поразило непривычное для ночного времени суета. Спешащих по делам людей было чересчур много, даже с учетом возможного через три дня начала войны. Хендрикс спросил у другого охранника, где найти профессора Дженкинса. «Наверное, наверху, в комнате 2112, с этим пришельцем», ответил охранник скучающим голосом. «Как будто инопланетяне появлялись тут каждый день». Хендрикс сбежал по лестнице на второй этаж. Охранник у комнаты 2112 еще раз проверил документы ученого и впустил его внутрь. «Здравствуйте, Фендрикс!» Приветствовал его Алмуроа, сидя в армированном кресле с журналом в руках. Даже в таком положении инопланетянин поражал своими размерами. Теперь же он встал в полный рост, почти два с половиной метра, и постучал локтем о локоть, как того требовал ритуал. «Я слышал звук множества шагов в коридоре», — сказал он на почти совершенном английском. «Что-то случилось?» «Я тоже хотел бы это знать», — сказал Хиндрикс. «Вы не видели профессора Дженкинса?» «Не видел почти восемь часов», — ответил Алмуроа. «Инопланетянин был похож на огромного, покрытого темно-коричневым мехом человека, с выступающей вперед челюстью и с облевидными клыками. Надеюсь, ничего страшного не произошло». Он принялся беспокойно рассказывать по комнате. В ближайшие трое суток ваши корабли должны стартовать с Земли, чтобы вовремя присоединиться к нашему флоту, если вы хотите отразить нападение Харакарды. Хендрикс кивнул. Насколько он знал, флот Земли к старту готов. Дверь приоткрылась и в комнату заглянул Дженкинс. — Ага, вот вы где, — сказал он. — Можете пойти со мной? Хендрикс извинился перед Алмуроа и вышел. Дженкинс быстро шагал по коридору. Его длинные темные волосы при каждом шаге взлетали над головой. «Что все это значит?» – спросил Хендрикс, стараясь не отставать. «Сейчас увидите». Дженкинс открыл дверь в конце коридора. Хендрикс вошел и остолбенел. В комнате собрались все ученые проекта. Они сидели полукругом в центре которого стояло существо ростом около метра двадцати его кожу покрывала зеленоватая чешуя позади на пол свисал длинный шипастый хвост отдаленное сходство с человеком портили антенны торчащие из за ушей еще один пришелец ну наконец то все в сборе устало проговорил дженкинс этого господина зовут «Ирик, он приземлился несколько часов назад. Полиция ООН срочно доставила его к нам. «Ирик, вам слово!» Пришелец подергал антеннами и заговорил. «Господа, мне очень жаль, что встреча двух культур происходит при подобных обстоятельствах. Увы, для церемоний нет времени, вы в большой опасности». Так что буду краток. Ирик дважды обернул хвост вокруг ноги и облизал губы. Я представляю цивилизацию Ордж. Древний союз, объединяющий сотни планетных систем. Он создан на добровольной основе с целью поддержания мира, экономического сотрудничества и культурного обмена. Спирит Пэк – наш ближайший сосед прошел путь от первобытно-общинного строя до формально-технологически развитой цивилизации за какие-то 200-300 лет. Хендрикс оглядел собравшихся. Дженкинс едва заметно покачал головой, призывая ученого соблюдать тишину. «Когда Орда вторглась в приграничные области нашей цивилизации, мы были вынуждены защищаться. Война продолжается вот уже почти сто лет». За это время фронт неоднократно перемещался. Ваша планета лежит на пути их нынешнего набега. Вскоре они атакуют Землю. Пришелец обвел взглядом присутствующих, чтобы понять, как воспринимаются его слова. Явное спокойствие ученых его озадачило. По-видимому, вы мне не верите. Заключил он. Очень жаль. В одиночку цивилизация Ордж вашу планету не защитит, как бы мы ни старались. Лучший выход для нас – отступить на свою территорию и перегруппироваться, оставив вас один на один с врагом. Однако мы чувствуем ответственность за любую разумную жизнь. Поэтому делаю вам предложение. Вы можете добровольно присоединиться к нам. и Используя ваши войска и ресурсы, мы организуем оборону Земли, «Для этой цели я прибуксировал несколько сотен старых кораблей. Только присоединиться нужно немедленно. Корабли Spirit Pack на подходе, и примерно через три ваших дня будут здесь». Некоторое время Хендрикс переваривал услышанное. Слова новоявленного пришельца почти в точности повторяли то, что сказал Алмуроа. «Как выглядят варвары?» – спросил Дженкинс. «Огромные, вдвое выше меня» ответил Ирик, с противной коричневой шерстью и мощными челюстями. Точь-в-точь Алмуроа. В свою очередь Алмуроа описывал варваров Харрак Орды как карликов-монстров, ростом чуть выше метра, коренастых, покрытых серо-зеленой чешуей, с антеннами и хвостами. Точь-в-точь точь, новоприбывший инопланетянин. Вопрос, кто из них говорит правду? Очень важный, между прочим, вопрос. Вы можете подождать? Спросил дженкинсу пришельца. Я хотел бы переговорить с коллегами. Ирик взмахнул над головой хвостом в знак согласия, и ученые вышли из комнаты. Алмуроа приземлился первым. Его история почти не отличалась от рассказанной Ириком. Он сообщил, что представляет древнюю, миролюбивую цивилизацию Малик втянутую ныне в смертельную схватку с жестокой Ордой. Он тоже предупредил, что Земля лежит на пути захватчиков, и тоже прибуксировал корабли, оснащенные сверхсветовыми двигателями, способными дать пищу земной науке лет на 50 вперед. Естественно, земляне не усомнились в его словах. Если кто-то планирует напасть на Землю, люди готовы принять бой. Если для этого придется присоединиться к цивилизации Малик, Земля сделает это без колебаний. И вот второй пришелец, также приведший с собой корабли, рассказывает аналогичную историю. И снова Земля не может позволить себе усомниться в его словах. Кто-то собирается напасть на Землю, но кто именно? Невероятная ситуация! Пробормотал Корнье, сцепив пухлые пальцы и угрюмо их рассматривая. «Менее трех суток. Зачем варварам вообще обращаться к нам за помощью?» «Но это как раз очевидно. Им требуются союзники», — объяснил Хендрикс. «Столетняя война истощила ресурсы. Им не хватает живой силы. Перетянув нас на свою сторону, они могут переломить ход войны. Естественно, они будут представляться...» «Как миролюбивый союз», — добавил Дженкинс. «Завоевателей никто не любит, кроме них самих. Если у варваров умный вождь, он обязательно это учтет». «Значит, осталось выяснить, кто из них представитель истинной цивилизации». «Но это не так уж трудно», — заявил Томлинсон. «Нужно провести очную ставку. И если повезет, один из них расколется». Все согласились и Ирика припроводили в комнату Алмуроа. Когда пришельцы встретились лицом к лицу, воцарилась мертвая тишина. Потом Алмуроа вскочил на ноги, опрокинув кресло. «Орда умнее, чем я думал!» С горечью произнес он. «Полагаю, он попросил у вас помощи против нас? Он говорит, что представляет цивилизацию Ордж?» – сообщил Дженкинс. «Нет! «Такой цивилизации!» – выкрикнул Алмуроа. «Эти варвары пойдут на любой обман. Да вы посмотрите на него. Чешуя, хвост с колючками и все остальное. Все именно так, как я и говорил». «Значит, он добрался сюда первым», – сказал Ирик зловеще, помахивая хвостом. «Полагаю, вы уже поняли». «Насколько сомнительны его претензии на цивилизованность!» «Минуточку!» – вмешался Томлинсон. На его узком смуглом лице выступил пот. «Вы оба утверждаете, что представляете миролюбивую цивилизацию!» Алмуро кивнул. Ирик помахал хвостом над головой. «И обвиняете другого в том, что он варвар?» «Да, именно!» Возникла пауза. Ученые расстроенно переглянулись. «Предупреждаю!» — нарушил молчание Алмуроа. «Скоро сюда нахлынет Орда. Если ваш флот не объединится с нашим, мы не сможем помочь. Запомните!» — грустно произнес Ирик. «Примкнув к варварам, вы подпишете себе приговор. Вы поможете им выдавить нас отсюда, а потом...» «Спирит Пэк оккупирует Землю». «Значит так», — решительно произнес Дженкинс. «Думаю, вы оба понимаете, в каком трудном положении мы оказались. Вы явились, чтобы нам помочь. Вы представляете разные цивилизации. Мы должны принять помощь только одного из вас. И у нас нет права на ошибку. Но как ее избежать?» «Не могли бы вы предоставить какие-нибудь доказательства?» «Доказательства?» – прорычал Алмуро. «Да вы посмотрите на него! Какие вам еще нужны доказательства?» Ирик печально улыбнулся, и его антенны сошлись в непонятном жесте. «Я лишь надеюсь, что вы признаете очевидное», – вымолвил он. «Итак...» — сказал Дженкинс после того, как они проводили Ирика в его комнату. — Среди нас есть антропологи, социологи, биологи и психологи. Наверняка мы сумеем разработать тесты, которые выявят, кто из пришельцев варвар, а кто нет. — Совершенно верно, — согласился Томлинсон. — Ведь один из них вырос в миролюбивом демократическом обществе с независимой культурой и экономикой а другой из тех, чей опыт ограничен войной. Мы проведем подобное собеседование и выясним, кто есть кто. Вряд ли варвар хорошо знает историю своего мира, предположил Корнье. Такие вещи ему просто не интересны Хендрикс кивнул, хоть и не чувствовал уверенности. Он лишь надеялся, что именно так все и будет, легко и просто. Нам нужно поторопиться. — сказал Дженкинс. — Скоро два полуночи В нашем распоряжении завтрашний день и половина следующего. Потом ООН должна получить четкий ответ. Предлагаю разделиться на две группы и приступить к опросам. А я позвоню в ООН. Усталой походкой он направился к двери. Удобно устроившись на пухлом диване, Ирик смотрел в окно на огни города. — Расскажите, пожалуйста, — начал Хендрикс. «Как управляется цивилизация Ордж? На основе принципа разделения власти?» «Безусловно», — без заминки ответил Ирик. «Цивилизация существует в форме свободной конфедерации. Нас объединяет взаимовыгодная торговля и схожая культура». «Да, конечно», — кисло согласился Хендрикс. Об этом он мог бы догадаться и сам. «Но я имел в виду... Подробное описание всех звеньев власти. — Понятно, — сказал Ирик. — Признаться, я не очень-то в подобных вопросах. Я вырос на приграничной планете и рано вступил в армию. Томлинсон делал пометки ровным убористым почерком. — Расскажите, пожалуйста, об основных философских течениях, существующих в вашем мире. — Это как? — спросил Ирик. «Во что верит ваш народ?» – подсказал Хендрикс. «Ага, дайте-ка соображу», – сказал Ирик, нервно постукивая хвостом по дивану. э как это? Мы твердо верим в то, что относиться к другим нужно так, как ты хотел бы, чтобы другие относились к тебе. Вот наша основная идея». И он, битых четверть часа, разжевывал золотое правило нравственности. «Спасибо, я понял» перебил его Томлинсон. «Пожалуйста, будьте конкретней. Я подразумевал нечто иное. У вас должно быть в ходу некоторое количество высокоструктурированных теорий, объясняющих происхождение Вселенной, существование высшего разума, сущность жизни и тому подобное». «Да, все это у нас есть», подтвердил Ирик. «Но дело в том что я посвятил себя армии». Он нервно рассмеялся. «А так, да, все только и делают, что рассуждают о вселенной и других философских вещах. Но меня-то учили командовать и сражаться с варварами. А это требует полной самоотдачи, ведь мы живем в состоянии войны». «Странно, что для миссии выбрали именно вас». Заметил Хендрикс. Выбор логичен. Это не культурная миссия. Скорее, это вопрос жизни и смерти. Ничего странного, что был послан солдат. Беседа заняла еще три часа. Ирик не ответил ни на один вопрос. Ни об экономике цивилизации Ордж, ни о философских течениях, ни по психологии, ни по законодательству. Все это у них есть, повторял он. Причем в изобилии. И всех все устраивает. Но лично ему просто некогда было разузнать об этом побольше. Томлинсон и Хендрикс пошли посмотреть, как идут дела у другой группы. Они обнаружили в пустой комнате одного корнье, пишущего комментарии к собственным заметкам. «Как все прошло?» – спросил Томлинсон. «Ужасно!» Признался Корнье, снимая очки и устало потирая глаза. Знания у Алмуроа весьма поверхностные. Конечно, его история об экспедиции к центру галактики, во время которой он родился и вырос, вполне может быть правдой. Тогда объяснимо, почему в его знаниях такие пробелы. По возвращении из экспедиции он сразу же записался в армию. А что рассказал Ирик? Томлинсон передал суть беседы. «Ничего хорошего», – констатировал Корнье. Он водрузил на нос очки, зевнул и поскреб себя по щеке. «Надо бы побриться». «Обе истории могут быть правдой», – сказал Хендрикс. «Мы же не требуем от земного сержанта развернутых ответов по экзистенциализму или древнегреческой драматургии. Дело запутывается все больше». Заключил Томлинсон, тяжело опускаясь в кресло. Хендрикс закурил и вспомнил, что не спал уже сорок пять часов. Вошел Дженкинс, на ходу срывая обертку с плитки шоколада. «Оон снаряжает оба флота», — сообщил он. «Послезавтра от нас ждут четкий ответ. Точнее, уже завтра. Кто-нибудь хочет шоколад?» «Нет, спасибо», — сказал Томлинсон. «Может...» Они приедут сюда и сами оценят ситуацию. Это наша работа. Если не сможем мы, я не знаю, кто сможет. Дженкинс взглянул на свои часы и произнес. Скоро утро. Всем нам лучше поесть и вздремнуть. Хендрикс с трудом поднялся на ноги и пошел в кафетерий. Проглотив три бутерброда, отыскал раскладные кровати, заботливо предоставленные армией. Едва коснувшись головой подушки, он уснул. Томлинсон разбудил его в полдень. Не в силах разлепить глаза, Хендрикс сидел на кровати с единственной мыслью, что завтра – последний день. «Морган сказал, Алмуроа не пользуется кроватью», – сообщил Томлинсон. «Просто спит на полу». «Первобытное безразличие к комфорту? Как вы считаете?» «Возможно», – сказал Хендрикс, разминая затекшую шею. «А как спал Ирик?» «Не знаю», — ответил Томлинсон. «Кажется, его проверял Корнье». Хендрикс протер глаза и последовал за Томлинсоном по коридору. В пустой просторной комнате три человека крутились вокруг детектора лжи. корние надзирал за его настройкой. «Вы еще не слышали?» — спросил он у вошедших. Ирик спал вниз головой, уцепившись хвостом за потолочный кронштейн. корние просто светился от радости. «По-моему...» Наглядное свидетельство – варварства Хендрикс составил коллег спорить о том, какой способ сна для чего больше характерен, и отправился на поиски Дженкинса. Антрополог читал записки, которые громоздились перед ним целой стопой. Рядом на маленькой горелке весело пыхтел кофейник. «Надеюсь, от детектора лжи будет хоть какой-то прок», – сказал Дженкинс. «Но я сильно сомневаюсь». Наливайте себе кофе. Есть какие-нибудь идеи? Не единой, — ответил Хендрикс. Все еще пытаюсь проснуться. Проблема вот еще в чем, — продолжил Дженкинс. Как можно судить о цивилизации в целом по единственному ее представителю? Можно ли, к примеру, так судить о человеческой расе? Прошу прощения, у меня, кажется, не осталось сахара. Я люблю без сахара. — сказал Хендрикс. — А у вас есть идеи? — Ни одной толковой. Зато он уже теребит меня, требуя решения. Они совершенно исключают возможность ошибки. — Я тоже, — ответил Хендрикс, чувствуя, как оживает после гладко дымящегося кофе. — Хочу провести несколько тестов на эстетическое восприятие, — признался Дженкинс. «Может быть, удастся за что-нибудь зацепиться?» Он встал и взял со стола портфель. «Вы со мной?» Хендрик с одним глотком выпил кофе и поспешил за Дженкинсом. «Мне интересно ваше мнение о некоторых вещах», — обратился Дженкинс к Алмуроа намеренно повседневным тоном. Он открыл портфель и достал книгу. «Той ночью луна окрасилась в цвет крови», – прочитал он без выражения. бэт Мастерсон, звеня шпорами, шагал прямиком к салону Келлера, его пальцы слегка касались черных рукоятей револьверов. Оттолкнув с пути двух бездельников, он подошел к двери бара. «Очень мило», – сказал Алмуро, всматриваясь в лицо Дженкинса. Переведя взгляд на Хендрикса, добавил, «Действительно, очень мило». «А вот это?» Дженкинс достал из портфеля другую книгу и тем же невыразительным голосом прочитал сонет Шекспира. «Тоже очень мило», — сказал Алмуроа, переводя взгляд с одного лица на другое. «Вижу, вы культурные люди». А что вам нравится больше? Ну, трудно сказать. Алмуроа ненадолго задумался. В первом отрывке я бы сказал больше динамики. Зато второй, безусловно, более ритмичен. Мне понравились оба. А как насчет этого? Дженкинс показал роскошную репродукцию Моны Лизы. Очень красиво. Осторожно, сказал Алмуроа. «А это...» Дженкинс поднял вверх картинку, неумело нарисованную цветными карандашами. «Какие красивые цвета!» Из музыки Алмуроа понравился бах, китайский народный хор, Коул Портер и короткая немелодичная частушка, которую Хендрикс сочинил экспромтом. «Вообще-то я не силен в искусстве», — напомнил людям Алмуро. «Я прежде всего солдат». Выйдя из комнаты, Хендрикс посмотрел на Дженкинса и пожал плечами. «Похоже, он понятия не имеет о критическом мышлении». Хендрикс почувствовал, что чаша весов склоняется в пользу другого пришельца. «Все же не забывайте», — предупредил Дженкинс что мы оцениваем искусство с позиции наших эстетических представлений. У него они могут быть совсем иными. Возможно, у него вообще нет основы, на которую он мог бы опереться, чтобы формировать суждения. Предпочтение людей, их реакция на объект искусства, степень их интереса, способность критиковать – все это зависит от нервной системы, окружения и ряда других факторов, не поддающихся учету. Хендрикс неуверенно кивнул. Но от представителя цивилизации малик как-то ждешь более определенных суждений. Может с Ириком нам повезет больше? Сказал Дженкинс. Ирик заявил, что сонет Шекспира бессмыслица. Отрывок про ковбоя бред. Монализа безобразна. Карандашный рисунок немногим лучше. Бах! Китайский хор «Коул Портер» и «Экспромт Хендрикса» все звучало для его ушей как бессвязный шум. «Вот, познакомитесь поближе с цивилизацией Ордж, тогда поймете, что такое настоящее искусство», заключил Ирик и поскреб хвостом лоб. «Разумеется», — добавил он, «не следует забывать, что я грубый, неотесанный солдат» и по натуре своей склонен резко осуждать ваше искусство, что, опять-таки, ничего не доказывало. — Беда в том, — заявил Дженкинс позже, — что отрицательный результат ничего не значит. Они оба могли выражать честное мнение, нужны более убедительные доказательства. — Может быть, остальные что-нибудь накопали, — предположил Хендрикс. Вечером соберем совещание и посмотрим. На совещании было представлено огромное количество данных. Некоторые из них были не в пользу Алмуроа, другие не в пользу Ирика, но ничего такого, что позволило бы сделать окончательный вывод. Камень преткновения, отсутствие абсолютной шкалы, по которой мы могли бы оценивать варварство и цивилизованность, — сказал Дженкинс. — У нас нет четких шаблонов, нет образцов стопроцентного варварства или стопроцентно цивилизованного существа. — Но у нас есть собственные стандарты, — возразил Томлинсон. — Можно экстраполировать их. — И они все равно останутся нашими, — сказал Дженкинс. — Настоящая цивилизация может иметь стандарты, совершенно непостижимые с нашей точки зрения. «С этим не поспоришь», — согласился Корнье, — «но какой-то критерий все равно нужен». «Знаю, вот только какой. Предположим, мы докажем, используя наши стандарты, что некий индивидуум цивилизован, а вот по его стандартам наше решение будет ошибочным». «Хорошо бы придумать какой-нибудь тест. Простой и надежный», — мечтательно произнес Хендрикс. «А вот на это не рассчитывайте». — сказал Дженкинс. — Ваша фантазия беспочвенна. Полагаю, большинство из вас ожидает обнаружить нечто такое, что сразу же все расставит по своим местам. Скажем, один из инопланетян допустит простую, но показательную ошибку, которая сейчас же его разоблачит. В жизни, господа, так не бывает. Хендрикс подавил улыбку. Именно на это он и рассчитывал. — Беда теории показательной ошибки состоит в том, — продолжал Дженкинс, — что мы можем осудить целую расу из-за отсутствия ораторского мастерства у одного из ее представителей. — И что теперь? — спросил Томлинсон. Дженкинс пожал плечами. — Мы размножили результаты всех тестов, — сказал он. — Пожалуйста, ознакомьтесь, подумайте и постарайтесь прийти «К какому-нибудь заключению. Завтра в полдень мы примем решение». Хендрикс помассировал ноющую шею. «На все про все менее 15 часов. Ночь и половина дня. После чего Земле предстоит сделать ставку. Вы можете проводить любые тесты, какие только захотите», — добавил Дженкинс. «Желаю удачи». Хендрикс посмотрел на часы. «Девять вечера». С распечатанными результатами под мышкой Хендрикс отыскал пустой кабинет и погрузился в чтение. Первой шла биология. Согласно отчету, Алмуроа демонстрировал признаки более развитого существа. Его нервная система была похожа на человеческую. В то же время отсутствовал аппендикс, был упрощенный пищеварительный тракт, плюс ко всему дополнительное сердце. Тем не менее, отметили биологи, Алмуроа – существо плотоядное и приспособленное к ночному образу жизни. И где здесь признаки цивилизованности? У Ирика были большие когти, бронированная кожа, хватательный хвост и антенны. Несмотря на его принадлежность к двуногим, Биологи сомневались в его родстве с человеком. Из-за нехватки данных они не могли предположить каково истинное происхождение инопланетянина, но указали на его рептилоидную внешность. Как выяснилось, в мозгу у Ирика чуть больше извилин, и нервная система у него сложнее, чем у Алмуроа. Биологи, правда, не преминули напомнить, что нельзя делать выводы о расе в целом. Изучив мозг только одного представителя, индивидуальные различия бывают очень значительны. Были тут признаки цивилизованности? Отчет психологов не был закончен из-за отсутствия стандарта, на котором можно было бы основывать выводы. Результаты детектора лжи вообще не имели смысла. Отчет физиологов указывал на чуть более быструю реакцию Алмуроа, которую можно было истолковать как безотчетный защитный рефлекс и как хорошо натренированный цивилизованный отклик, смотря какая теория вам ближе. По мнению физической антропологии, вид Ирика возник в горячем мире, в то время как вид Алмуроа происходил с холодной планеты. Опять-таки истолковывай как хочешь. Прошло несколько часов. Факты и цифры кружились в голове у Хендрикса. Сначала он склонялся в пользу Ирика, но, проведя самоанализ, обнаружил, что все дело в размерах инопланетян. Большие размеры тела он неосознанно ассоциировал с варварством, а меньшие – с цивилизованностью. Затем чаша весов склонилась в пользу Алмуроа. Однако, поразмыслив, Хендрикс понял, что для него рептилоидность является синонимом варварства. Он отодвинул бумаги. Ну разве можно быть объективным в таком важном деле? Остаток ночи Хендрикс потратил на борьбу с собственными предубеждениями, которые мешали мыслить непредвзято. Цивилизованность, внушал он себе, не имеет ничего общего с внешним видом. Представители цивилизованной расы могут быть пяти метров ростом. Говорить ушами и без умолку нести чепуху. А вот ловкие, благообразные и чистоплотные существа на поверку могут оказаться совершеннейшими дикарями. К утру он уже был готов сдаться. После отсортировки предрассудков в голове осталась пустота. «У нас есть время для еще одного теста». — сказал Дженкинс, когда все собрались вместе. — Потом придется принимать решение, раз и навсегда. Господа Томлинсон и Корнье разработали тест, и я надеюсь, он что-нибудь допрояснит. Они прошли вслед за Дженкинсом в комнату, примыкающую к комнате Алмуроа. Сквозь стену из зеркального стекла они могли наблюдать за пришельцем, оставаясь при этом невидимыми. В комнату Алмуроа вошел доброволец. Бросив на пришельца презрительный взгляд, он сказал, «Ладно, парень, ты уже успел?» «Успел что?» – спросил Алмуроа, поднимаясь на ноги. «Помолиться, чертов дикарь! Теперь-то мы точно знаем, что ты посланник Spirit Pack!» алмуро отреагировал молниеносно. Гневно зарычав, он оторвал человека, словно щепку от пола, и поднял над головой. Доброволец пронзительно закричал, и тут пришелец спохватился. «Прошу прощения», — сказал он, с осторожностью ставя человека на ноги. «Мы, солдаты, парни темпераментные. Я погорячился». Доброволец с побелевшим лицом пятился к двери. «Вам больше нечего бояться». Заверил алмуроа «Вообще-то я существо цивилизованное, несмотря на вспыльчивый нрав. Раз уж ваш народ предпочел ошибиться, я с этим ничего не поделаю». Он уселся обратно в армированное кресло. «Надеюсь, ваши дети простят вас за то, что вы собираетесь сделать». «Видали?» Корнея толкнул Хендрикса в бок. «Примитивные?» «Едва сдерживаемые эмоции, он себя выдал!» «Будь он цивилизован, — заметил Хендрикс, — его реакция на нашу глупость, возможно, была бы такой же». «Не путайте божий дар с яичницей!» — промолвил Корнье с отчаянной уверенностью. «Он выказал реакцию дикаря! Теперь протестируем Ирика!» — сказал Дженкинс. Потрясенный доброволец согласился повторить опыт при условии, что его подстрахуют. — Ладно, парень, — обратился он к чешуйчатому Ирику, — ты все успел. — А что я должен был успеть? — удивился Ирик. — Помолиться, чертов дикарь, — сказал человек, отходя бочком от шипастого хвоста. — Теперь-то мы точно знаем, что ты посланец Харракарды. Некоторое время Ирик просто стоял, подергивая антеннами, затем повернулся и отошел к окну, обвив хвостом запястье. «Что ж, очень жаль», — сказал он, не оборачиваясь, — «а варварам понравится эта планета. Только не говорите, что я вас не предупреждал». «Вот», — торжествующе выкрикнул Томлинсон, — «ну, наконец-то, хоть что-то! Вы это видели?» Как ловко он скрыл свои эмоции. «Полагаете, он варвар?» – спросил Дженкинс. «Безусловно. Его безразличие наиграно. Разве можно сохранять спокойствие, когда судьба твоего народа висит на волоске? Он поступил как расчетливый, безжалостный и аморальный дикарь». «Я смотрю на это иначе», – возразил Корнье. — Мы видели самоконтроль цивилизованного существа. — Ничего подобного. Это не более чем хитрость, — терпеливо пояснил Томлинсон. В отличие от искренней реакции Алмуроа, в критический момент тот не сдержал эмоций. — Ясно же, что Алмуроа туповатый, но честный солдат. — Господа, в нашем распоряжении один час, — объявил Дженкинс. «Предлагаю перейти в конференц-зал и принять решение!» Первым взял слово Корнье, когда все расселись. Я сделал выбор в пользу Ирика. Хочу объяснить, почему. Во-первых, я уверен, что его самоконтроль в последнем тесте – безусловный признак культуры. Дикари не способны сдерживать эмоции. «Вы никогда не слышали о примитивном стоицизме – тихо спросил Томлинсон. Во-вторых, – продолжил Корнье, игнорируя вопрос, – по данным биологов, у Ирика более развитый мозг. Это предполагает более развитый интеллект, сопутствующий признак цивилизованности. И, наконец, его отрицание нашего искусства – это, безусловно, более искушенная оценка, в отличие от коварного одобрения всего и вся выраженного Алмуроа. «Вы абсолютно неправы!» Томлинсон затушил сигарету и встал. «Я уже указывал на искреннюю реакцию Алмуроа в последнем тесте. Подумайте и о его самоконтроле». Оценив ситуацию, он отпустил человека. Ирик же отреагировал именно так, как, по его мнению, мы от него ждали. Хендрикс слушал, но ему нечего было сказать». Почему-то все аргументы казались неубедительными, хотя все это не более чем личное мнение. В дверях возник офицер ООН. «Сэр, нам нужен ответ!» Обратился он к Дженкинсу. «Хорошо. Будьте добры, подождите за дверью!» Офицер прикрыл за собой дверь. «Господа, пора!» Разговоры стихли как по команде. «Хорошо. Прошу поднять руку тех, кто считает варваром Ирика». Взмыло несколько рук. Хендрикс после секундного колебания голосовать не стал. Дженкинс пересчитал руки и сказал, «Теперь те, кто считает варваром Алмуроа». Снова пересчитал, «Голосовать должны все, поэтому повторим. Пожалуйста, сделайте свой выбор». На этот раз воздержался один Хендрикс, не считая самого Дженкинса. Голоса разделились поровну. Кто не голосовал? спросил Дженкинс. Я, ответил Хендрикс. Времени больше нет. Пожалуйста, проголосуйте. Я не могу. Но вы должны. В чью пользу ваш выбор? Ни в чью, продолжил упрямиться Хендрикс. «Убедительных доказательств нет, но вы обязаны проголосовать!» «Хотите, чтобы я подбросил монетку?» — в отчаянии спросил Хендрикс. «Если без этого никак, решение должно быть принято!» По лицу Хендрикса катился пот. «Проклятый выбор! Он должен его сделать! Всего-то! Назвать имя, и напряжение спадет!» «Я голосую против обоих!» Хрипло выдохнул Хендрикс. «И поступайте, как знаете! Добавить мне нечего!» Дженкинс пригвоздил его взглядом. И на мгновение Хендриксу показалось, что сейчас ученые стаей набросятся на него. Он знал, что играет нечестно. Они поставили свое будущее на кон. Хендрикс понимал что в глазах коллег выглядит трусом, потому что не зажмурился и не сделал последний решительный шаг. — Я знаю, что вы чувствуете, — вдруг сказал Дженкинс. — И думаю, вы подсказали мне решение. Офицер ООН топтался на месте, как нетерпеливый жеребец. — Мистер Хендрикс, — продолжал Дженкинс, — возьмите Ирика под свою опеку и доставьте на борт одного из кораблей, оставайтесь с ним. Попросите его, пусть предоставит командиру звена координаты своего флота. Хендрикс покидал Землю первый раз в жизни, но он настолько устал, был раздражен и напуган, что не испытывал никакого интереса к происходящему на борту. Он передал Ирика корабельным офицерам, и безучастно наблюдал, как матросы задраивают входной люк. «Приготовиться к старту!» Корабль наполнился воем сирены. Хендриксу указали его койку, и доктор вколол ему противоперегрузочную сыворотку. И вдруг без каких-либо предварительных размышлений Хендрикса осенило, что Ирик ошибочный выбор. Ученый хотел выбраться из койки, но гигантская рука ускорения придавила его тело, И он сдался. Очнулся он с ощущением, что по его телу пронеслось стадо слонов, и кто-то нагадил во рту. Он ухватился за край койки и сел. «Мистер Хендрикс?» – спросил офицер, помогая ему встать на ноги. «На связи профессор Дженкинс. Он хочет поговорить с вами». Пошатываясь, Хендрикс пошел в рубку управления, надеясь, что еще не поздно сообщить Дженкинсу об ошибке. Офицер пододвинул к нему микрофон. «Здравствуйте, Хендрикс!» Прогремел неожиданно бодрый голос Дженкинса. «Как самочувствие?» «Отлично! Послушайте!» «Ирик — неправильный выбор! Он варвар!» «Я не могу доказать это прямо сейчас, но я абсолютно...» «Знаю!» — перебил его Дженкинс. «А теперь послушайте меня!» «По моей рекомендации...» Флот Земли направляется в точку, равно удаленную от координат, которые дали нам пришельцы. Это гарантирует нам устойчивую связь. Пригласите Ирика в рубку управления и попросите, чтобы он передал своему народу следующее сообщение. При любой попытке вторгнуться в Солнечную систему против нарушителя будет брошен весь земной флот. Значит, Ирик из Орды. Совершенно верно и мы сотрудничаем с алмуроа ни в коем случае алмуроа на корабле со мной он передаст своим такое же сообщение хендрикс непонимающе уставился в микрофон хочу поблагодарить вас сказал дженкинс проголосуй вы за одного из пришельцев мы бы его и выбрали для вас это был путь наименьшего сопротивления но в таком случае «Вы не сподвигли бы меня заново взвесить все за и против?» «Посудите сами. Ни один, ни второй пришелец не сказали ничего вразумительного. А ведь гражданин Галактического Союза, даже с самой далекой окраины, все равно имел бы хоть какое-то представление о законах и традициях своего общества, а тем более избранный быть посланником. Ни один, ни второй не проявили критических способностей». Зато оба продемонстрировали склонности, которые можно истолковать как дикарские. Признавая одного из них представителем высшей цивилизации, мы должны признавать таковым и второго. Ведь разницы между ними никакой. Теперь все понятно, сказал Хендрикс. Оба варвары и представляют две различные орды. Ну, конечно. Хотя, стойте, они же все еще могут напасть на нас. Это вряд ли. Ведь и те, и другие обратились к нам за помощью. Следовательно, по силам они примерно равны. Они сражаются не на жизнь, а на смерть. Каждой стороне нужны союзники, и как можно больше. Для чего им воевать с нами? Вряд ли им нужны новые враги». Хендрикс понял, что отдельные кусочки складываются в цельную мозаику. Но один момент Дженкинс упустил. «Понимаете?» — продолжал Дженкинс. — Если один из них атакует нас, мы бросим против него все свои силы, обеспечивая тем самым перевес другому. Все, чего агрессор добьется, это риск крупного поражения. — В настоящее время да, — согласился Хендрикс. — Но линия фронта переместится, кто-то из них отступит, и тогда другой заполучит нашу систему. — А вот к этому времени мы должны подготовиться. Мы скопируем их корабли и построим такие же, а возможно даже улучшим их конструкцию, потому что мы, я думаю, гораздо умнее их. Бойся гордыни, пробормотал Хендрикс. Тем не менее, я так думаю. А потом мы пошлем собственных представителей. В нашем регионе космоса должны быть другие обитаемые планеты. Жители этих планет захотят объединиться с нами, чтобы противостоять обеим ордам. Хендрикс поднял голову и впервые посмотрел в иллюминатор на космос. «Звезды. Бесконечные россыпи звезд. Куда ни посмотри». Ему сразу полегчало. «А знаете, — сказал он Дженкинсу, — я вполне допускаю, что именно мы станем той цивилизацией, от имени которой пытались выступать пришельцы».